Глава 5. Кое что я всё же упустил. Как в разговоре с богиней, так и ранее. Просто за всё это время не привык пользоваться их услугами, предпочитая полагаться на свою собственную силу. Да, это тени из нового плана. Сам я бы никак не смог протащить своих товарищей тенями через океан. Даже поодиночке, не говоря уже о том, чтобы тащить их всех разом. Банально не хватит магического резерва. Честно говоря, я даже не уверен, что в одиночку смог бы это сделать. Хоть в данном случае и расходуется довольно мало магии, но она всё же расходуется. И мне совсем не хочется внезапно оказаться где-нибудь посреди океана одному и без сил. Страшная смерть. С другой стороны, тени обладают куда большим резервом. Или вернее, они состоят из этой магии. Шансы есть. С другой стороны, если уж богиня не может это сделать, то смогут ли они? Но у неё могут быть ограничения, каких нет у теней. Тут не узнаешь, пока не спросишь. И именно это я собирался сейчас сделать. Остановившись на одной из небольших полянок на своём пути, я призвал своего знакомого. "Крис, ты звал меня, и я пришёл". У тебя есть ещё парочка подарков для нашей госпожи. Проявился в нашем мире тень. Да, именно проявился. Визуально полу этих элементалей не определишь, но уж по голосу ты можно понять. Если, конечно, я не ошибаюсь. А то девушек среди элементалей теней я пока ещё не встречал. Но этот точно позиционирует себя как мужчину. Ха, а ты жадный. «Где я тебе их так быстро достану?» «Это штучный товар, и достать его не так уж и легко», — на миг опешил я. «Ведь тень с каждым разом звучал все человечнее. Хотя, возможно, в ближайшее время в мои руки попадет больше филактерий. Но сейчас я по другому вопросу». «Жаль, но я готов подождать. И помочь при необходимости». «Скажи мне». Ты мог бы взять меня, несколько моих товарищей и притащить на другой континент. Может, по первому слою теней или через ваш мир? Ты хочешь преодолеть эту грязную стену? Что? Откуда ты это знаешь? Ты ведь только что появился в этом мире. Опешил я. Это несложно. Я ощущаю всё, что происходит в тенях. Нам ноги лиги вокруг. Когда-нибудь и ты так сможешь. Возможно. Если сумеешь справиться и не умрёшь. Умру? Слишком большое напряжение для человеческого мозга постоянно ощущать подобное. Ты можешь просто не выдержать и сойти с ума. Для теней, как ты понимаешь, Это не является проблемой, но вот для тебя, впрочем, как я и сказал, шансы всё же есть. Было бы неплохо. Сенсорика никогда не помешает, почесал я подбородок. Но давай вернёмся к моему вопросу. Я не смогу преодолеть этот барьер по первичному слою, корню данного барьера. расползаются на приличное расстояние, зацепив и тени тоже. Даже пространственный мак не сможет его преодолеть. Создатель этого барьера настоящий гений. Ясно. Печально. Хоть и немного ожидаемо, вздохнул я, оперевшись о дерево. А через ваш мир тебя я смогу туда перенести. твоих знакомых нет. Слишком враждебная среда для людей. Ты, как маг теней, этого просто не замечаешь. Но вот для всех остальных это будет смертельно. Если с обычным магом можно было бы что-то придумать, хотя бы на время, блокируя воздействие на него нашим планом, то вот с остальными Я чувствую мага в света не так далеко отсюда, а зная тебя, предполагаю, что не входит в список твоих товарищей. Ты прав. Виноват развёл и руками. Как я и думал. Так вот, магом света вход в наш план заказан. Тьма не потерпит такого и поглотит их. Даже тот сильный маг ничего не сможет сделать, находясь в подобном месте. «Ясно», — кивнул я. Предполагал подобное, но спросить было необходимо. «Не отчаивайся. Думаю, ты найдешь иной способ. Ты всегда находишь решение. Впрочем, как и приключение на свою задницу». «И почему я не могу провергнуть твои слова?» — тяжело вздохнул я. «Потому что ты и сам знаешь, что это правда». Хыхтнул тень, отчего его тело пошло волнами. Значит, мне предстоит сражение с сильнейшим и древнейшим лечом этого мира, если не найду иной способ. Покачал я головой. Тогда зави, если будешь с ним биться. Не хочу подобное пропустить. Даже запереданные тобой филоктерии Хель одарило меня. Что же будет, когда я лично поучаствую в подобной битве? Искривилось его лицо будто в улыбке. Так вот, почему ты мне кажешься более живым и набравшим силы. Ударил я кулаком по ладони. Воспользовался моими достижениями. Я не просил ничего. Но если богиня решила сама подарить меня, то кто я такой, чтобы отказываться? Но ну и не скрою, это стимулирует повторить подобное. Давно я такого не ощущал. Ладно, посмотрим, как пойдёт. Помощь мне действительно будет не лишней. Главное, чтобы получилось тебя призвать. А то любят тут артефакты блокирующие пространственные воздействия. Сущая гадость для таких, как мы. Это да, вздохнул он. Ну тогда зови, если что. С последними словами он будто раствокся и влился в ближайшую тень. Но мне пришлось двигаться дальше, обдумывая сказанное. Время не ждёт. Но не стоит думать, что я занимался только делами. Путешествие по лесу расслабляло. Наблюдая за этой красотой вокруг, нельзя было не отвлекаться на неё. В природе существует некое очарование, которое могут разглядеть живые существа. Вот и Кура был согласен со мной, прыгая рядом по ветвям деревьев. Всё же не так часто, наказывается, Во второй родной для себя стихии после теней. Впрочем, задерживаться ещё и из-за этого я не собирался. Мой путь близился к завершению, и вскоре на горизонте показался каменный остров, что прежде по всей видимости был башней. Приближался я осторожно, спрятавшись в тень. Стоило для начала тут всё разведать. Хоть я и не ощущал ничего необычного, но это не показатель. Даже никаких следов воздействия магии не было заметно. Почему же тогда это место привлекло внимание некромантов? И уже через пару минут я нашёл ответ. Прямо посреди развалин на одиноком камне сидел человек. Хотя нет, уже не человек. Это был лич. Засада? Тут же пронеслось мысль в моей голове. Возможно, стоило тут же уходить. Но что-то не давало мне это сделать. Не попадая в его поле зрения, я обыскался вокруг и ничего не нашёл: ни артефактов, чтобы блокировать моё перемещение, ни спрятавшихся воинов, или хотя бы поднятых скелетов. Ничего. И это настораживало ещё сильнее. То, что ты не можешь понять, всегда пугает. Пока у меня было лишь два варианта: Или этот лич настолько силён, что уверен в своей победе даже в одиночку? Или же тут должна пройти какая-то встреча, не предназначенная для чужих ушей? В то, что лич просто сидит и наслаждается свежим воздухом, я как-то не верю. Но как бы ни велик был риск, не воспользоваться таким шансом я просто не мог. Так что, медленно заходя к нему со спины, приблизился на расстояние удара. И сосредоточив в созданном теневом копье как можно больше магии, атаковал. Миг, и я возникаю из тени. Теневое копье летит прямо в голову лича, что пуш наверняка. Ещё мгновение, и всё будет кончено. Но на последних сантиметрах перед моим копьём, будто из воздуха, соткалась костяная пластина, принявшая на себя удар. Опасаясь удара, ухожу назад в тень. Вот и вы, оборачивает в мою сторону голову лич. Знаете, это не вежливо вот так нападать на беззаботно сидящего человека. Повторяя свой манёвр, отвлекая с одной стороны тенью, а со второй нападая сам. Но вновь взявшийся, будто из ниоткуда костины и пластины, защищает своего хозяина. А ведь магическим зрением я даже не вижу никакой защиты на нём. Молодой человек Доносится сказанный менторским тоном голос. «Это невежливо не отвечать, когда к вам обращается старший. О чем мне говорить с лечом?» Проявился я с тени на расстоянии, чтобы отвлечь его и продумать свои действия, раз уж он так хочет поболтать. «Так-то лучше. Приятно общаться с собеседником лицом к лицу. А поговорить нам есть о чем. Например, о смерти древнего». Раз её умер? Или вернее сказать, повторно умер? Сдержал я своё удивление от подобной темы. Нет, но ведь скоро умрёт. Или вы не это планировали совершить? Ведь по иному вам с континента не выбраться. Откуда вы это знаете? О, ну, скажем так, я однажды побывал на вашем месте. На моём месте. Практически Не знаю, слышали ли вы или нет, но однажды завес уже использовали. Это было и за меня. Мак, предавший императора? Удивился я, но не стал снижать бдительности. Ну, я не сказал бы столь грубо. Предавший звучит не очень. Просто мы не сошлись с ним во мнениях. Кардинально, покивал головой он, будто старичок. И в чём же таком вы разошлись во мнениях? хмыкнуя. О, это хороший вопрос. Но, в общем-то, почти в том же, в чём и вы с ним. Я посчитал, что бессмертие не должно быть вечным, вздохнул он. Знаете ли, я был одним из первых, кто решился на подобный шаг вслед за императором. Тогда я думал, что бессмертие это дар, а люди дарены несправедливо коротким сроком жизни. И продолжал так считать довольно долго. У меня было куча времени, чтобы провести все эксперименты, что только хотел. Я делал всё, что мог пожелать, но, знаете, становление лечом не только дарует, но и кое-что забирает. И когда не можешь чувствовать себя по-настоящему живым, то и жизнь начинает превращаться в существование. Мои коллеги этого не понимают, по крайней мере, пока что. Я же решил, что пора с этим заканчивать. И тогда пришёл к тому, кого теперь называют древним. А ведь когда-то он был моим другом. Я не мог не сказать ему этого. Так почему же вы тогда живо убили бы себя, и дело с концом? О, вы, мой друг, не захотел меня терять. Как только он услышал о моих мыслях, о моём предложении, то тоже схватил меня за рев замке. А чтобы я даже помыслить не мог о самоубийстве, отобрал филактерию. Вздохнул Мак, посмотрев куда-то вдаль. Вы, возможно, знаете, молодой человек, что при смерти леча, он может возродиться с помощью филактерии. Так что пока она цела, я не могу умереть. и я не для того сбегал, чтобы вновь оказаться в его плену, так что, увы, но умереть я не могу». Звучит как-то не особо реалистично, чтобы Лич и решил умереть. «Могу вас понять. За всю историю еще ни один старый Лич не совершал самоубийства, но именно старые, а вот среди только обращенных изредка такое происходит». Они не могут смириться с новой формой существования и накладывают на себя руки. Но тогда, получается, древний знает, что вы живы. Почему же он снял в тот раз завесу? — Конечно, знает. Иначе и быть не может, — кивнул некромант. — А защиту? Он установил ее тогда скорее из-за гнева. Рассердил его мой побег... Но и с одной испытал созданное им плетение. Всё же даже в подобные ситуации он остаётся рациональным. Я в любом случае не могу сбежать с континента. Клечи не могут слишком далеко отдаляться от своей филоктерии. И чем мы дальше от неё, тем сильнее слабеем. Поэтому и предпочитаем держать её поблизости, а стоит мне удалиться на слишком большое расстояние, как мое сознание окажется в филактерии, и он сможет возродить меня. Ясно. Звучит правдоподобно. Даже слишком правдоподобно. Отступил я на шаг назад. Так не проще ли нам так же переждать, пока он не отключит завесу? Увы. Но в вашем случае он не станет это делать, пока не поймает девушку, что вы освободили. И да, я знаю о ней тоже. Более того, я знаю, зачем она нужна императору. И зачем же? Он уже давно разрабатывал ритуал, где необходима кровь живого потомка богине жизни. Там есть ещё множество условий, которые он выполнял до этого времени. По всей видимости, он их все выполнил, и остался лишь последний шаг. Так что он просто не позволит сбежать ей. Что за ритуал? Вы На это он не раскрыл даже мне. Я знаю лишь, что он очень важен для него. Он больше сотни лет подготавливал его и точно не отступится на финальном этапе. Ясно, кивнул я сам себе. Так почему вы мне это рассказываете? И как вообще узнали, что я прибуду сюда? Простой жизненный опыт, которого у меня довольно много, знаете ли. У меня ещё остались связи и шпионы по всему королевству, и они наблюдают за каждым из замков Лорда. Естественно, что я не мог пропустить такое событие. Что-то я никого подобного не видел. Так и должно быть. Наблюдают они с дальних расстояний, очень дальних. Да, это не позволяет многое увидеть в деталях, но вот теневика определить вполне возможно. Домается мне, уже многие лорды и сам император в курсе, что к нам пожаловал подобный гость. Чёрт, прогнулся я. А ведь надеялся быть неузнанным. Излишняя самоуверенность до добра не доводит. Так вот, услышав о вас и ваших достижениях, я решил, что мы сможем быть друг другу полезными. Поэтому и создал возмущение магии именно там, кто должен был быть поблизости от вашего места положения. Конкретную точку рассчитать по имеющимся данным, естественно, невозможно, но примерную область для поисков вполне. И как видите, я не прогадал. Даже если бы пришли не вы, то кто-то из постанцев обязательно должен был это сделать, а там можно было бы по цепочке добраться до вас. Так что мне Ещё повезло, что не пришлось совершать столько лишних действий. И... И я хочу предложить союз. Я помогу вам убить императора. Ведь это в наших общих интересах. Знаете, я только недавно имел разговор с Хель. Она отвечает вам? Скинул Смак. Это очень необычно. Да. И она сказала весьма необычную вещь, как будто знала, что мы встретимся. Она предлагает любому некроманту помочь в уничтожении древнего, а после — умереть. И тогда она простит его, отправив на круг перерождения. Это и вправду предложение как раз для меня. Боюсь, остальные на подобное не пойдут. Хотя, кто знает. Так как вы сможете мне помочь? Чем ближе я к филоктерии, тем сильнее. И поверьте, я далеко не слабак, хоть и кажусь таким. А моя филоктерия хранит силу императора. Так что в битве с ним я смогу помочь. Но одного этого мало. Даже если мы прямо сейчас отправимся к нему, то просто умрём. Нужны союзники. И не эти ваши повстанцы. Они ничего не смогут сделать. Но среди некромантов что же есть те, кто недоволен правлением древнего?» «Я даже вам не очень-то доверяю. Что ж говорить о других некромантах?» — хмыкнул я. «Доверять и не нужно. Но у вас просто нет другого выхода». Пожал он плечами. «Это лорд Торвальд. Скажите ему, что вас нанял я. Так будет проще для вас». «Я подумаю. Но пока держите». Достав из кольца, кинул я ему амулет. что позволит мне следить его местоположение. Хорошо. Перехватил он его и тут же в ответ бросил какую-то железячку. Покажите это Торвальду, тогда он поверит, что вы от меня. Это оказался кулон в виде раскинувшей крыле птицы. Хорошо. Вспомнил я кое-что ещё. А как вас хоть зовут? О, где же мои манеры? Уже так привык, что меня все знают, что и представиться забыл. Слегка склонился Лич. «Лорд Кассиус Крэс к вашим услугам!» «Я найду вас позже». Погрузился я в тень и двинулся подальше отсюда. Поверил ли я этому Личу? Возможно, частично. Я чувствовал, что часть правды в его словах точно была. Ведь давно известно, для того, чтобы хорошо соврать, нужно добавлять в ложь кусочки правды. Доверял ли я ему?» Безусловно, нет. Но не воспользоваться выпавшим шансом я просто не мог. Тем более богиня явно предвидела такое развитие событий, хоть и не сказала прямо, но это в её стиле. Вести его в лагерь было бы безумием, как и сразу же соглашаться на его предложение. Так что сначала стоит всё обсудить и обдумать. Местные лучше знают об этих личностях. Лучше уточнить у них. А потом посмотрим. Пока у меня не было собственного плана. Так что стоит присмотреться к этой возможности.